с первой попавшейся бесстыдницей. Правда и то, что мужчинам в такой ситуации труднее сохранять холодность. Устоявшийся в обществе предрассудок находит роль целомудренного Иосифа жалкой. Поэтому, ничтоже сумняшися, я бросил сорочку, сделал два шага вперед и попробовал притянуть графиню к себе.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 вы не дурные собой но для меня это мало и даже вовсе несущественно меня друг мой приводит в чувственное волнение только большие деньги кто богат тот и красив кто беден заведомо уродлив и не нужно на меня так смотреть на ее лице мелькнула горькая усмешка вы знаете что мой отец был начальником ванской губернии он был приличный человек то есть рабел брать по-крупному, как другие губернаторы. Вот и оставил семью с пустяками. Чертов болван. Приказал долго жить, а мы с маменькой теперь должны из кожи вон лезть, чтоб пристойно выглядеть. Вы же не годитесь ни в женихи, ни в любовники. Стало быть, я безнадежен? Я саркастически улыбнулся. Я чувствовал себя глубоко уязвленным. Вовсе нет. Но вы сами, охотник, нацелились на эту инженю, правильно сделали. В Серноводске уточек жирнее, чем она сейчас нет. Счастливой охоты!» Она ушла, оставив меня кипящим от возмущения. Настроение было испорчено. Во-первых, меня отвергли, во-вторых, оскорбили подозрения в корысти, в своих меркантильных мечтаний о преданном и прочем, Я уже не помню Вечером, правда, мое самолюбие до некоторой степени восстановилось. Когда стемнело, слуги Вельского под попечением самого Кискиса устроили роскошный фейерберг. Вверх взлетали золотые, серебряные, алые и голубые ракеты, рассыпаясь звездами, которые казались излишними, Южное небо и так сияло космическими жемчугами. Печорину любоваться на такое тривиальное зрелище было не к лицу. Я ушел с поляны, где ахали и восклицали зрители, Двинулся вдоль речки. Вдруг из кустов донеслись звуки, насторожившие меня. Шумное дыхание, шепот. Я сразу подумал о об обреках. вот великолепный случай показать себя молодцом пистолет остался в фидельной сумке, но героическая сабля была при мне. я выхватил ее из ножен ринулся через заросли и оказался в приглупом положении новая вспышка разорвавшейся петарды осветила зрелище не предназначенное для посторонних глаз на траве подраккитой я увидел базилия с что называется инфлагран де ликто. «Ты что, зарубить нас хочешь?» Зубы Стольникова блеснули в ухмылке. «Пардон?» Я попятился. «Вот оно что», — сказал я себе. Тина меня отвергла вовсе не потому, что я не годен в любовнике, а потому, что у нее уже есть любовник.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 зная, что туда собиралась зайти Дарья Александровна. Читателя не должна удивлять такая простота нравов, в том и состояла одна из прелестей кавказского курорта, что правила этикета, строго соблюдавшиеся в столицах, здесь считались необязательными. В Серноводской жизни господствовали обыкновения милой деревенской жизни, когда помещики наведываются друг к другу без приглашения, просто на огонек. Естественно, я предупредил хозяина о возможном визите моей, то есть, собственно, нашей с Никитином знакомой. Возражений не было, да и не могло быть. Все выглядело точно так же, как третьего дня. У окна часовым торчал звероподобный аварец, только сегодня он неторопливо и тщательно проделал своим кинжалом нечто...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 Он рассчитывал сделать из этих растений экстракцию и изготовить состав долголетия. «Горный воздух есть и в Карпатах, а кумы с травами пьют в половине Азии», — отрезвил энтузиаст Алик Львович. «Секрет долголетия кавказцев в другом. В других народах старея человек выходит из употребления. Общество перестает им интересоваться и воспринимает, как куку А то и обузу. Не то в здешних горах. Чем ты старее, тем больше к тебе прислушивается. Уважение и востребованность — вот вам весь рецепт долголетия. Кабы мы, русские, ценили опыт и мудрость старых людей, и у нас жили бы достали ста доли. Доктор, конечно, заспорил, но я не слушал его доводов.